Карин потащила Дэниела на дорогу Нортлайн. Два месяца она сторонилась её, как чумы. Но желание понять, что произошло в ночь аварии, усиливалось. Наконец, она набралась смелости и направилась к месту, не забыв взять с собой поддержку. Дэниел съехал на обочину там, где, скорее всего, слетела машина Марка. Отметенные, упомянутые полицией, почти стёрлись за прошедшие недели. Вдвоем они перешли неглубокий овраг на южную сторону дороги, оглядываясь, будто выслеживали дикое животное. Приглушили тело, расширили границы периферийного зрения. Они шли по молодой весенней траве, осоке, сорнякам, чертополоху и вике. Дело природы — покрыть прошлое растительностью и превратить его в настоящее. Дэниел острым зрением натуралиста отыскал в траве битое стекло. Карин долго смотрела на повлёскивающую кучку. Должно быть, вот где несколько часов пролежал перевёрнутый пикап. Они вернулись на дорогу, перешли на северную сторону и двинулись на восток, туда, где Марк потерял управление. Машин не было, всё-таки середина дня, в разгар оттепели, асфальт был испещрён размытыми следами шин. Определить время появления или определить, что за машина оставила такие полосы, не представлялось возможным. Карин прошла 200 метров туда и обратно, Дэниел следовал по пятам. Криминалисты, скорее всего, прочесали весь участок и воссоздали картину той ночи по паре неясных деталей. Дэниел первым увидел пару едва заметных, подтёртых погодой следов, сжённой резины идущей сначала на запад, а потом резко свернувшие на встречную полосу. Вскоре их рассмотрела и Карин, резкий маневр вправо и сразу же поворот влево, хотя занос на высокой скорости вряд ли можно назвать поворотом. Карин проследовала по линии заноса, стараясь отыскать хоть какую-то зацепку. Копна морковных волос, развивающихся в безветренном воздухе на фоне растянутого низкого серого, как грязная вода, горизонта, В этот момент она вполне сошла бы за богемную фермершую-мигрантку, собирающую на полях урожай. Она обернулась, как испуганное животное, вздрогнула, увидев перед глазами происходящую аварию. Её всё ещё трясло, когда подошёл Дэниел. Карин указала на вторую пару следов под ногами. Те кончались в 30 метрах перед первыми. Автомобиль, едущий с запада, выехал на встречную, затормозил и вернулся на свою полосу. Стоя в начале манёвра второй машины, Карину устремила взгляд на восток и вниз, в канаву, куда приземлился Марк, в яму, куда канули её сила и твёрдость. Она читала извивающиеся линии. Машина ехала из города. Вероятно, водителя ослепили фары Марка. Он потерял управление, и его занесло прямо навстречу Марку. Брат испугался, вывернул вправо, а затем резко влево, Единственный вариант — выжить, но манёвр был слишком резким, и пикап слетел с дороги. Карин стояла, наступив носком ботинка на след от машины, и дрожала. Раздался гул мотора, они с Дэниелом отошли на обочину. Форт Эксплорер остановился рядом, в салоне сидела местная жительница лет сорока и пристёгнутая десятилетняя девочка на заднем сидении. Женщина спросила, всё ли в порядке. Карин попыталась улыбнуться и жестом указала ей продолжать движение. Полиция упомянула третью пару следов. Она перевела Дэниела на северную сторону дороги. Бок о бок, словно ищущие пропитание птички, они двинулись обратно на восток. Наметанный глаз Дэниела снова заметил невидимые следы. На утоптанном песчаном грунте два слабых намека на полоски шин, которые еще не смыла весенняя оттепель. Карин схватила Дэниела за руку. Надо было взять камеру. К лету все следы исчезнут. Полиция наверняка сделала фото для дела. Я им не доверяю. Она говорила совсем как брат. Дэниел принялся мягко успокаивать ее, но она ничего не стала слушать. И снова осмотрела следы. Они шли за Марком. Авария произошла у них на глазах. Здесь они съехали на обочину, немного постояли рядом с Марком, вернулись на дорогу и поехали в Карни оставили его во враге даже не вышли из машины. Может, поняли, что ситуация тяжёлая и вряд ли могут чем-то помочь? Первым делом решили найти телефон и позвать на помощь. Она нахмурилась. «И поехали на заправку в центре города?» Она провела взглядом от небольшого холма на востоке до пологого участка в сторону карни. «Какова вероятность?» «Стоит прекрасный весенний день. Сейчас 5 часов, и какое тут движение? Машина раз в 4 минуты? И какова вероятность, что в полночь, в конце февраля?» Она кинула Дэниела изучающим взглядом. Но тот не был силен в расчетах и на конкретные вопросы отвечал утешениями. «А я скажу, какова вероятность?» «Вероятность чуть не врезаться на пустынной трассе, въедущую впереди машину, и слететь в кювет. Ноль». «Однако есть одна деталь, которая может увеличить вероятность». Он уставился на нее так, словно она вслед за братом сошла с ума. «Игры», — произнесла она. Полиция оказалась права. Поднялся вечерний ветер. Дэниел поежился, качая головой. Он учился вместе с тремя мальчишками и знал их склонности. Представить нетрудно суровая февральская ночь — «Машины, несущиеся на максимуме лошадиных сил, молодые двадцатилетние парни, раззадоренные всеобщей американской тягой к острым ощущениям, спорту, войне и их различным комбинациям». «Что за игры?» Он уставился вниз на замасленный тротуар, словно о чем-то размышлял. В профиль с обравляющими лицо волосами песочного цвета до плеч он еще больше походил на эльфийского лучника сбежавшего с игровой сессии по подземельям с игральными костями. Как ему удалось вырасти в сельской Небраске и избежать тумаков от Марка и его друзей? Она подхватила его тощее предплечье и потащила обратно к машине. «Дэниел», — покачала она головой, — «ты бы вряд ли смог сыграть с ними, даже если бы тебе в машину посадили гонщика». «Наскар» и положили кирпич на педаль газа. Марк хромал, и с лица сошли не все синяки, но в остальном он казался почти здоровым. Люди, не знающие об аварии, сочли бы его в целом медлительным и склонным к странным теориям, но для города это было в рамках нормы. Однако карин знала, что самостоятельно заботиться о себе он еще не готов. Не говоря уже о том, чтобы вернуться на завод и работать на сложном оборудовании в упаковочном цехе. Дни полнились вспышками паранойи, всплесками счастья и гнева и все более замысловатыми рассуждениями. Она неустанно защищала Марка, даже когда он продолжал ее мучить. Сестра давно бы вытащила меня из этой дыры. Сестра постоянно вытаскивала меня из передряг. Сейчас я в самой серьёзной передряге, и ты не можешь меня спасти. Следовательно, ты не моя сестра». Рассуждение безумное, но вполне логичное. Подобные жалобы Карин слышала бесчисленное количество раз и в какой-то момент не выдержала. «Прекрати, Марк, с меня хватит. Зачем ты так со мной?» «Я знаю, тебе больно, но разве отрицание поможет? Я твоя сестра, чёрт возьми, и готова доказать это в суде, если придётся». «Так что смирись уже и завязывай с представлением». «Сейчас же!» Стоило словам слететь с губ, как Карин поняла, что перечеркнула прогресс последних недель. И взгляд, которым Марк ее одарил, дикий, жестокий, как у животного, загнанного в угол, словно готовился наброситься в ответ. Из статей она знала уровень агрессии у пациентов с синдромом Капгра значительно выше среднего и читала про страдающего этим синдромом молодого мужчину из округа Мидленд, Великобритания, который убил и распорол нутру отца, чтобы достать провода и доказать, что отец — робот. Так что быть названной самозванкой — еще не самый худший вариант. «Ладно, неважно», — сказала она, — «забудь, что я сказала». Дикое выражение сменилось растерянным. «Вот именно!» — осторожно произнес он. «Теперь мы друг друга понимаем!» Он явно не готов встретиться лицом к лицу с миром. Карин старалась отсрочить выписку Марка как могла, придумывая отговорки для страховой и администрации завода. Подмазывалась к доктору Хейзу, едва не доходя до флирта, лишь бы он не подписывал документы на выписку. Но вечно оставаться в реабилитационном центре Марк не мог даже с полной компенсацией лечения. Карин на тот момент все еще безработная, продолжала спускать сбережения. Пришлось залезть даже в отложенные выплаты по страхованию жизни, которые остались от матери. Устина — благое дело. «Не уверена, что она такое дело имела в виду», — сказала она Дэниелу. «Ситуация не чрезвычайная. Глобально я мир никак не поменяю». «А я, думаю, очень даже благое», — заверил Дэниел. «И, пожалуйста, не беспокойся о деньгах». «Он слишком уж вежлив и не скажет прямо». «Как там у Матфея? Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии» и так далее. Непринужденные заверения Дэниела ее злили, но она перестала возражать, ведь он оплачивал ежедневные расходы, продукты и бензин, и с каждым разом чувствовала себя еще более непривычно. Она настаивала, что через неделю-другую Марк точно придет в себя. Но время и терпение администрации центра были на исходе, а чувство собственной компетентности угасало. Дэниел изо всех сил сдерживал ее панику по поводу денег. Однажды ни с того ни с сего он сказал, «Не хочешь поработать в заказнике?» «И чем я там буду заниматься?» — спросила она, отчасти надеясь, что предложение и правда дельное. Он смущенно отвел взгляд. «Помогать в офисе. Нам нужны приятные, компетентные работники. Например, займешься сбором средств». Карин попыталась благодарно улыбнуться. «Ну, конечно, сбор средств — основа всех должностных инструкций в стране от школьников до президента». «Нам нужны люди, которые умеют налаживать с другими контакты, а у тебя как раз есть подходящий опыт в клиентском обслуживании». «Ага», — задумчиво произнесла она, «подразумевая, что он и так уже ей сильно помог и не хотелось быть у него в еще большем долгу». Если к деньгам матери добавится небольшой доход за неполный рабочий день, она сможет поправить свое положение. Только вот сложно было избавиться от надежды, что Марк скоро поправится, и она вернется к прежней работе, к той Карин, которую она собственноручно создала с нуля. Никакие собранные средства не покроют счета, которые на нее свалятся если страховая компания откажется от дальнейшей оплаты лечения. Когда от постоянных страховых запросов и консультаций с врачами начали сдавать нервы, Карин обратилась к Барбаре Гелеспи. Карин так часто перехватывала санитарку, лишь бы переговорить и снять камень с души, что боялась, что вскоре Барбара начнет ее избегать, только завидев издалека в коридоре. Но женщина обладала неисчерпаемым терпением. Она выслушала опасения Карин и сочувственно хмыкнула на жалобы на бюрократию центра. «Между нами медицина — это бизнес, подчиняющийся законам рынка, такой же, как и автосалон подержанных автомобилей». «Только себя больницы не афишируют и не рекламируют. А вот салоны подержанных машин никакое другое заведение из себя не строят. Честно говорят, что предлагают». «В этом я с тобой согласна», — отозвалась Барбара. «Только начальству моему не говори, а то в итоге сама в продавцах окажусь». «Тебя никогда не уволят, Барбара, ты им нужна», — женщина отмахнулась от комплимента. «Нет незаменимых людей». Плавное движение запястья казалось образцовым и изящным. К подобной манере Карин стремилась последние 15 лет. «Я всего лишь выполняю свою работу». «Но для тебя это не просто работа. Я за тобой наблюдаю. Он испытывает тебя?» «Неправда. Испытывают, наоборот, тебя!» Любезные возражения только подогревали восхищение Карин. Она поинтересовалась у Барбары, были ли у нее за годы работы похожие случаи. «Положительный прецедент будет как никогда кстати». Но Барбара отказалась говорить о прошлых пациентах и обсуждала только марк, как будто больше ни за кем и не ухаживала. Карин расстроила чрезмерная тактичность. Ей нужна была сторонница, человек, которому можно довериться и получить сочувствие, человек, который напоминал бы ей, что она — Карин, человек, который убеждал бы ее, что усилия не напрасны. Но Барбара не теряла профессионализма и все разговоры сводила к Марку хотела бы я побольше знать о том, что ему нравится. Упаковка говядины. Персонализация автомобилей. Правда, боюсь я в этом мало что смыслю. Такие темы затрагивает, я только удивляться успеваю. Вчера, например, спросил, что я думаю о войне». Карин почувствовала укол ревности. «Какое конкретно?» Барбара поморщилась. Самый последний. Он увлечен Афганистаном. Сколько людей, перенесших травму, сразу же начинают интересоваться событиями внешнего мира. Марку интересен Афганистан? Он на редкость сообразительный молодой человек. В настойчиво сказанной фразе Карин услышала осуждение. «Видела бы ты его раньше». Барбара сдержанно и согласно кивнула. Ее фирменный жест. А что было раньше? Марк тем еще кадром был, особенно в детстве. Очень чувствительным. Но временами вскипал. В основном, когда его доводили мать с отцом. А потом связался не с той компанией. И все же был милым парнем. Искренне добрым. Но он и сейчас такой. Просто милейший молодой человек. Когда стабилен. Нет, он сейчас совсем на себя не похож. Марк никогда не был таким жестоким и глупым. А еще теперь он постоянно злится. Он напуган, как и ты, полагаю. Будь я на твоем месте, вряд ли бы справилась. Карин была готова раствориться в женщине, отдаться в ее власть, позволить Барбаре заботиться о ней так же, как она заботилась о Марке. «Он бы тебе понравился», — сказала она. «Он за всеми присматривал». «Он мне и сейчас нравится», — произнесла Барбара. «Такой, какой есть». Карин затопила стыдом. К Майю она чуть не лезла на стену. «Врачи никак ему не помогают», — сказала она Дэниелу. «Ты же говорил, они целыми днями с ним занимаются». «Только ведь делают, всякую ерунду придумывают. Дэниел, как думаешь, может, его стоит перевести в другое учреждение?» Он выставил ладонь, как бы говоря, «Куда?» «Ты же сказала, что та женщина, Барбара, о нем хорошо заботится». «Вот уж точно. Будь Барбара лечащим врачом Марка, он давно бы выздоровел. Но заставляет его врачи завязывать шнурки самостоятельно. Как это ему поможет?» «Да это мелочь, но полезная ведь». «Говоришь прямо как доктор Хейс». Как ему вообще выдали лицензию на врачебную практику? Он ведь ни черта не делает. Пока просто наблюдаем. А надо действовать. Операция, лекарство. Лекарство? Хочешь просто подавить симптомы? То есть я симптом для тебя. Его ненастоящая сестра. Я не это имел в виду. Отозвался Дэниел и на мгновение превратился в незнакомца. Она выставила руки, извиняясь и оправдываясь одновременно. «Послушай, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, поддержи меня. Я чувствую себя такой беспомощной. Я никак ему не помогла». И добавила, получив в ответ недоверчивый взгляд. «Настоящая сестра нашла бы выход». Дэниел старался быть полезным, а потому принес ей еще две книги в мягкой обложке под авторством некоего Джеральда Вебера. По-видимому, тот являлся известным когнитивным нейробиологом из Нью-Йорка. Дэниел услышал про ученого в новостях, там объявили скорый выход его новой долгожданной книги. Дэниел извинился за то, что не нашел книги раньше. Карин разглядывала фото автора «Добрый седобласый мужчина лет 50». Похож на драматурга, задумчивые глаза глядели прямо в объектив. Казалось, он смотрел прямо на нее и даже догадывался о ее ситуации. Она проглотила книги за три вечера. С каждой главой приходило во все большее изумление, и оторваться от чтения было невозможно. Книги доктора Вебера представляли путеводитель по всевозможным состояниям сознания. Из первых слов у Карин — Возникло ощущение, что она ступила на никем неизведанный континент. Его рассказы обличали удивительную пластичность мозга и абсолютное невежество ученых. Тон повествования был скромным и обычным, отчего она, как читатель, сразу прониклась доверием к историям людей больше, чем к общепринятым медицинским постулатам. «Сегодня век цифровой диагностики». Сказано в книге «Шире неба». Благополучие человечества достигается не столько советами, сколько умением выслушать пациента. А ведь её никто не слушал. В то время как автор считает, что Карин есть что сказать. Доктор Вебер продолжал. «Ментальное пространство намного больше, чем мы можем представить. Сотни миллиардов клеток мозга образуют тысячи связей прочности и природа этих связей меняются при каждой активации. Исключительных состояний, в которых может пребывать мозг человека, намного больше, чем фундаментальных частиц во Вселенной. Спросите любого нейробиолога, что мы знаем о том, как мозг формирует личность, и в ответ услышите «почти ничего». Далее Вебер представлял ряд историй болезней, дабы проиллюстрировать, как же таинственно и неизведанно самая сложная структура во Вселенной. Карин пребывала в восторге. Она уже и забыла, когда в последний раз испытывала подобное воодушевление. И продолжала читать про раздвоенное сознание, части которого боролись за главенство, про мужчину, который мог произносить предложение, а вот повторять за другими не получалось про женщину, которая описывала запах фиолетового цвета и слышала оранжевый. Истории пробуждали в ней благодарность. Синдром Кабгра не самая худшая участь. Всех упомянутых людей, те, кто лишился слов, застрял во времени или ступоре, доктор Вебер описывал деликатно и с сочувствием, будто они являлись его близкими родственниками. Впервые с тех пор, как Марк сел в кровати и заговорил, она позволила себе талико оптимизма Она не одна. Половина населения Земли живет с повреждениями мозга. Карин впитывала каждое слово, из каждой страницы менялось ее видение мира. Книги казались продуктом искусного разума из будущего. Путь Карин, начавшийся с аварии Марка, был все так же туманен и неясен. Но одно она знала точно — этот путь приведет ее к доктору Веберу. По словам самого Вебера, ни один край не сравнится с местом, в котором сейчас пребывал ее брат. Карин села за письмо, сознательно подражая стилю Вебера, хоть и понимала, что такой серьезный ученый вряд ли берется за каждый попавшийся случай. Она описала ситуацию Марка в надежде, что сможет вызвать интерес. Карин не надеялась на ответ, но уже представляла, что будет, если все-таки его получит. Джеральд Вебер поймет, что Марк похож на людей, описанных в книгах. Люди, мир которых круто изменился, почти ничем от нас не отличаются. Все мы однажды, хоть и ненадолго, бывали в этих загадочных землях. Шансы на то, что письмо Карин его вообще найдет, были невелики, но в текстах доктора описывались и не такие странные и невозможные случаи. «Невероятные книги», — сказала она Дэниелу. «Этот человек просто гений. Как ты его нашел?» Она снова оказалась в долгу у Дэниела. Вдобавок ко всему, он подарил ей призрачную надежду. А ей, как и всегда, дать ему было нечего. Но Дэниел ни о чем и не просил. Все, чего он хотел — помогать. Ни одно из описанных доктором Вебером состоянии поврежденного мозга не казалось Карин таким чуждым, как забота.